Глава 1. Ангел. 8 месяцев назад. Выбежав из здания университета, спешу на парковку, чтобы успеть доехать до студии танцев. Преподаватель и так задержал меня, пока объяснял суть проекта, как будто я настолько глупая, что не пойму, что от меня требуется. Привет, красавица! Я дергаюсь от неожиданности и кладу руку на сердце, поворачиваясь в сторону того, кто прервал поток моих мыслей. «Армен?» «Арсен. Точно, Арсен. Привет. Здороваюсь, не останавливаясь, и дарю ему спокойную короткую улыбку, которую всегда выдаю из вежливости. Меня никто этому не учил, некому было. Но я очень наблюдательная и видела, что люди так делают». «Ты спешишь?» «Да, опаздываю на занятия». «Какие занятия? Они ведь уже закончились». «В студии танцев». «О, ты танцуешь?» «И правда, это так удивительно, учитывая, что познакомились мы в самом начале учебного года, и я тогда сказала организаторам осеннего бала, что могла бы станцевать номер со своей подругой Агатой. Интересно, Арсен и правда не запомнил или прикидывается?» «Хм...» — решая не выяснять, отвечаю я. «Я бы посмотрел». «Наша труппа будет выступать через две недели. Можешь прийти посмотреть». «Достанешь мне билетик на лучшее место?» — подмигивает он. Я подхожу к своей машине и, разблокировав двери, забрасываю на заднее сиденье сумку. Захлопнув дверцу, поворачиваюсь к Арсену. Я не занимаюсь билетами. Танцую, помнишь? «Какая ты строгая!» Я такая, потому что напряжена. Натянута внутри, как струна. Я вроде уже и должна была бы привыкнуть к мужскому вниманию но оно меня всё ещё сильно смущает и заставляет испытывать неловкость. Похоже, защитная реакция на некомфортную ситуацию у меня одна — строгость и даже некоторая суровость. «Прости, мне надо ехать». «Помнишь, мы на подготовке к балу обменивались номерами?» «Хм, мы это делали, чтобы созвониться, так что я буду ждать твоего звонка». Он жестом показывает трубку у уха и улыбается. «Мне тоже нужно улыбнуться, да?» «Вот прямо сейчас кивнуть и улыбнуться». Но губы остаются слегка сжатыми. Ещё и нервирует жар на правой щеке. Неосознанно тру её и заставляю себя кивнуть Арсену. «Отмерзай, снежная королева!» Подмигивает он и одними губами добавляет. «Позвони мне» всё так же, держа руку в форме трубки, когда пятится к другому ряду машин. Наконец он отходит, а я поворачиваю голову вправо и зависаю на несколько секунд, столкнувшись с холодным тёмным взглядом незнакомого парня. От него в меня как будто что-то врезается, выбивая воздух из лёгких. Волоски на теле встают дыбом, давая дорогу мурашкам, которые дружной гурьбой растекаются по коже. Слишком пронзительный взгляд, давящий, тяжелый. И выглядит это все сюрреалистично на фоне друзей, окруживших его машину. Они смеются и толкаются, а он, сидя на капоте и упершись пяткой в бампер, внимательно рассматривает меня, как будто не только для меня одной остановилось время. Мне хочется разорвать этот контакт. Нет, я нуждаюсь в этом но почему-то продолжаю молча пялиться на него и тереть свою щёку, как будто это поможет. Вот это да! Наконец мне удаётся сделать глубокий вдох, и я, развернувшись, быстро запрыгиваю в машину. Руки трясутся, когда я вставляю ключ в зажигание. Жму на кнопку, и двигатель тихонечко оживает. Мне хочется вдавить педаль газа в пол и вырваться с этой стоянки, подальше от внимательного взгляда незнакомого парня. Но я делаю это медленно, чтобы не поцарапать стоящие рядом машины. Заставляю себя дышать размеренно и сосредоточиться на дороге. Но у меня плохо получается. Десятки вопросов курсируют в голове, сбивая с настроя. Кто он? Какого цвета у него глаза? Почему так смотрел на меня? Почему я так реагировала? а моё тело, его словно подожгли. И это ощущение для меня слишком острое, слишком новое и непознанное. Это пугает, как и всё, что связано с такими мужчинами. Такими я называю тех, у которых наглость написана на лице. Они привыкли получать всё, на что упадёт их взгляд. Привыкли, что девушки сами бросаются на них. Я их не осуждаю, ни в коем случае. Просто стараюсь держаться от таких подальше. Единственный мужчина в моей жизни — это папа. Да, он властный и давящий, как и положено успешному бизнесмену. Но, по крайней мере, он хоть немного знаком мне, и я его не боюсь. А вот этот парень на парковке, сидящий на капоте агрессивного вида чёрной машины, он опасный. Это понятно с первого взгляда. Мне даже не нужно узнавать, кто он такой. От него за версту веет проблемами. И всё же, всю дорогу до студии, я вспоминаю его взгляд и наслаждаюсь мурашками внизу живота. Но я никогда никому не скажу, что этот парень вызвал у меня такие ощущения. Я даже себе боюсь в этом признаться, что уже говорить о других. Надеюсь, в следующий раз, когда увижу его, не прирасту к асфальту, как сегодня, и смогу двигаться проворнее. В конце концов, я же танцовщица, а значит, двигаться умею». «Господи, и при тут танцовщица?» Мысленно закатываю глаза, ругая себя за глупости, которые лезут в голову. К студии я приезжаю с немаленьким опозданием. Разминаться буду в процессе, что я чертовски сильно не люблю. Опять меня Алина Вениаминовна назовёт 33 несчастья и будет разочарована качать головой. Терпеть не могу, когда она так делает. Меня в такие моменты затапливает чувство вины. Я и правда, как те самые 33 несчастья, со мной вечно что-то случается. Но я не могла ехать быстрее, иначе рисковала вообще не доехать на тренировку. Перед глазами всё время стоял тот парень, сидящий на капоте, и отвлекал. А с моей удачей в таких ситуациях лучше было бы вообще ходить пешком. Я легко могу замечтаться и встрять куда-нибудь. Забрав сумку, я закрываю дверцы машины и тяжело вздыхаю. Надо сосредоточиться на тренировке и репетиции, а не на этом. Господи, я даже имени его не знаю, а мурашки так и топчутся внизу живота.